Глава двадцать седьмая. Марина Григорьевна Котова долго осматривала фотографию эксперта глаза. Это фотообъектив перед смертью. Не всегда можно обнаружить к нему химикаты для проявления изображения. Пришлось прибежать к эксперименту. Когда Марине позвонили, сказали: получилось. Она в миг оказалась на месте. Сегодня она увидит лицо убийцы. Так долго ждала этого. В конверте было доказательство причастности Кости Креста ко всем пяти трупам. Лихо он убрал конкурентов и претендентов на наследство. Хорошо, что получилось. Этот козырь Она приберегла для начальства последним. Она занималась фотоделом давно. У неё был некоторый опыт. Любовь к племяннику не позволила оставить его одного тогда, когда он улетел в Ставрополь в день убийства. Она поехала за ним на машине. Кто-то сдал Руслана за ненадобностью, подставил, приготовив улики. Когда Марина увидела окровавленного Руслана, схватила его и затянула в машину. Там убийца, там убийца, кричал Руслан, вырываясь. Где? спросила Марина, незаметно доставая из аптечки галоперидол, сильнейший психотропный препарат. У Марго, верхний балкон, дверь открыта, видишь? Марина видела, что Руслан не в себе. Она быстро околало его успокоительным Выскочила из машины, прихватив фотоаппарат. В подъезде столкнулась с соседкой, которая орала, чтобы вызывали скорую. У кого-то начались схватки, кто-то рожал. Забежав в квартиру, увидела два тела. Первым делом сфотографировала зрачки глаз у женщины. Она должна была увидеть убийцу. Глаза были открыты. Марго нашла лучшего эксперта в стране. Одала ему фотоаппарат, и вот результат. Здесь в конверте фото убийцы. Марина вскрыла его. Что это? На нее с фотографии смотрела Марго. Марго убийца! закричала Марина, задыхаясь. Сомнений быть не может, произнес усталый эксперт. Вы ее знаете? Да, выдохнула Марина. Это Марго. Только выражение лица злое, искаженное какой-то брезгливостью, с перекошенной ненавистью и звериным осколом. Мне нужно спасать Руслана срочно. Вот почему она уговорила его остаться. Боится, что вспомнит убийцу. Марина набрала номер телефона. Слышно было, как монотонный голос повторял. Абонент находится не в зоне сети. Перезвоните позже. Руслан, держись. Маньяки так и выглядят беспомощными овечками, которым нужно помочь с грибами. Господи, вот у кого действительно раздвоение личности. Марго. Марина набрала дрожащей рукой номер телефона вновь. Только короткие гудки в ответ. Нужно срочно сообщить Сансанычу, что Марго убийца. Группа захвата, срочно в Северный Версаль. Марина выбежила из криминалистического отдела, положила на стол Сансанычу фотографии убийцы. В экстренном порядке поступил приказ задержать Марго. Скорее всего, она уже далеко. Руслан, держись. Телеграфируют во все полицейские участки о задержании убийцы. Фотографии одна за одной вылетают из ксерокса. Марина взяла одну из них. Но Марго уже тянет годовалого Артемия на руках в чащу леса. Рот у ребёнка заклеен скотчем, он плачет. Марго хорошо знает лес. Давно присмотрела это местечко для него. Добраться бы только до кричащего болота, не успеют. Нужно ещё с Русланом закончить. Моргу останавливается, привязывает ребёнка к дереву. Сын убийцы не должен жить, хохочет она истерическим смехом. Не нравится умирать, никому не нравится, а медведи голодные. Она быстрым шагом выходит из леса с корзиной грибов. Низко повязав повязку на глаза, оглядывается вокруг, будто принюхивается. Нет, показалось, никого. Сегодня понедельник, все на работе. Она всё продумала. Руслана приковала наручниками к батарее. Глаза, конечно, тоже выколет, как всем убийенным. А потом примётся за сестрёнку. Давно об этом мечтала. Жаль, Руслан узнал меня. Поздно, дорогой, поздно. А ведь могли любить друг друга всю жизнь. Руслан стучал наручниками по батарее, никто его не слышал. Соседи жили друг от друга далеко, скот мешал дышать. Дети плакали, стучали в дверь вместе с нянечкой. Марго их заперла на засов тоже. Марина выскочила из особого отдела с фотографией в руках, в дверях столкнулась с рыдающей в голос девушкой, которая причитала, что у неё украли ребёнка. Помогите, пожалуйста, хватала она за руки Марину. В лицо ей совала фото сына. Марина глянула, ахнула. Это был Артемий. Откуда у вас это фото? строго спросила Марина. Это сын мой, Тёмочка. Его украли. Марина остановилась, перед глазами мелькнула квартира в Ставрополе, подъезд, кричащая соседка, беременная девушка на лестничной площадке, убитые два человека. "Вы кто?" спросила Марина. "Я Марго", задыхаясь от слёз произнесла девушка. Марина сунула фотографию убийцы ей в лицо. А это кто? Моя старшая сестра Наташа. Я знаю, где твой сын. Поехали. Марина Григорьевна Котова схватила Марго за руку, потащила за собой милицейский уазик. Когда дом окружили, внимание привлекла дама с корзинкой, выходившая из леса. Женщина заметила милицейскую машину, резко повернула назад в лес. Брать живой, приказала Марина. Наташа быстро побежала к месту, где был привязан Артемий. Не оставлю в живых, утоплю на болотах, прошептала она, пробираясь сквозь заросли. Впереди хрустнула ветка. Она подняла глаза, перед ней стоял Руслан с Тёмочкой на руках. "Отдай его мне!" зло крикнула Наташа. бросилась на руслана с угрожающим воплем: "Кия!" Руслан в этот момент сказал спасибо отцу за то, что не только венский вальс должен уметь танцевать мужчина. Он опустил Артемия с рук, отразил удар, применил технику боя без правил. Звериные глаза Наташи налились кровью. Она не понимала, как он мог освободиться от наручников, которые виднелись из кармана. Она не знала, что Руслан настолько хотел освободить сына, которого она вела убивать, что вырвал чугунную батарею вместе с креплением. Пришёл к соседям, чтобы отстегнули наручники. Затем бросился в лес со стороны кричащего болота. Он догадался, что Наташа будет именно там. Понял, каким образом туда можно попасть через пляж. Наручник ещёкнул за спиной у Наташи. Он вывел её из леса. Навстречу бежала Марго. Конечно, он узнал её. Она вообще не изменилась, только похорошела. Как сильно он любит её. Память вернулась к нему ещё тогда, в лесу. Он понял, почему этот мальчик так похож на него. Руслан случайно выдал себя, когда чистил грибы. Он назвал Наташу по имени. Она поняла, что это конец. Ударила его битой по голове, привязала наручниками к батарее. Откуда-то издалека Руслано слышал: "Сдохнешь вместе с сестрой, не узнаешь, что Тёма твой сын". На очной ставке Марго задала только один вопрос: "За что, мамо?" За то, что слабая была, не смогла защитить нас, семью сохранить. Ты такая же была бы. Руслан должен быть со мной, кричала на неё Наташа. А Григорий Афамича, за что? спрашивала Марина. Он мне никогда не нравился. Он Марго любил больше: подарки, платья, всё ей. А Виктора Мурманского я его не убивала, только отца с тварью его никогда не забуду белую точку, поставленную им на моей чёрной жизни. Всю жизнь представляла, как убью его. Вот так развод родителей повлиял на неокрепшую душу девятилетней девочки, которая всю жизнь мечтала выколоть глаза отцу стереть белую точку с планеты Земля она часто вспоминала мурманск сейф возле которого крутился отец перед отъездом видел деньги которые он высыпал в спортивную сумку и цифры кода легко в коттедже отца в ставрополе она открыла точно такой же сейф с точно таким же кодом Это стало её наследством. Она забрала все деньги у любимого папочки, который бросил её умирать на заброшенной даче. Спрятала их в комнате, пошла в душ смыть кровавые пятна на одежде, случайно услышала голос Григория Фомича и мамы. Они нашли эти деньги и утром хотели пойти с ними в милицию. Она не могла этого допустить. Уже никакого у Наташи не было. Знакомому дальнобойщику передавала письма, чтобы отправлял их с Камчатки. Она не уезжала из Питера никуда. Купила сразу особняк во Дворцово зоне, в дворцово-парковой зоне Северный Версаль. Открыла там художественную школу и детский сад. Мечтала заполучить единственного мужчину, которого любила, жениха Марго. Это она написала Руслану письмо, подделав почерк сестры, что разлюбила, просила не писать больше. Руслан в день убийства ехал к Маргорт разобраться. Этим и воспользовался Костя Крест. Виктора Мурманска действительно убила не Наташа. Его подчумок таким же способом, как она, убрал Костя Крест. Как единственного компаньона и конкурента. Про это написал в своих предсмертной записке и исповеди. Признался, что все бессмысленно. Жизнь с новой властью для него закончилась. Он не хотел, чтобы с ним расправились свои, не хотел, чтобы сделали это чужие. У него забрала власть все, вычислила главную застежку цепочки. Он не верил, что друг умер сам. Конечно, ему помогли. Следующим был он. Видела камера в картине была первой находкой, затем обнаружил жучок в цветном горшке. Диктофон в часах на стене. Его обложили, как примудрово пескаря в аквариуме стеклянного дома. После крест допил бутылку виски. Поднёс пистолет, заглянул в дуло и выстрелил. Хотел отличиться от подельников, вышиб мозги через глаз. Сергей только растопил баньку, когда услышал выстрел и увидел висевших на тросах ребят спецназовцев. Не успели, с сожалением произнесли они. Марина Григорьевна убьёт Крест был последним авторитетом города Санкт-Петербург. Начиналась новая жизнь, в которой мы с вами сейчас живём. Вера Ильинична вздохнула: "Можно теперь спокойно уходить на пенсию". Марина Григорьевна Котова взяла наконец отпуск. Марго и Руслан стали частью семьи Марины и Веры Ильиничны Котовых, часто ходили в гости. Марго познакомила Марину с Глебом, Партнером по танцам. Он пригласил Марию отдохнуть в Турцию. Туда она, конечно, не поехала, потому что нельзя. Но Черное море России уважала. Отправилась туда по схеме продвижения по стране, предоставленной особому отделу, как положено, сообщив, что едет туда женихом. Марго с Русланом сыграли красивую свадьбу. Сан Саныч сам распорядился. чтобы выделили лучший ресторан возле Казанского собора, где они венчались. Смотрите, какая красивая пара, шептались зарубежные гости, с интересом рассматривая красивую церемонию. По красной дорожке от западных ворот к Казанской иконе Божией Матери в длинном белом платье с белым шарфом шла Марго, рядом с ней Руслан. Над их головами держали короны Глеб и Марина. Тайство было величественным. Марго не видела никого в казанском соборе, кроме Руслана, хотя было много посетителей. Люди стояли, как они в казанской Божией Матери знали, что поможет. Если бы раньше Марго обращалась к ней к помощи всех святых, жизнь была бы намного легче. Человек не может обойтись без Бога. Жаль, что многие про это не знают. Руслан держал красивую свечу, слушал слова молитвы, у Марготки текли слёзы. Ей хотелось, чтобы мама, Григорий Фёмич, даже Наташа были рядом в этот счастливый день. Как так получилось, что грех победил старшую сестру? Её признали выменяемой. От этого стало ещё страшней. Она будет за неё молиться. Хорошо, что Руслан рядом. Он для неё теперь и папа, и мама, и любимый человек, а под сердцем бьётся новое сердце. Это дочь. Руслан ещё не знает. Сегодня она подарит ему эту новость после венчания. У них будет самая лучшая семья. Дети никогда не узнают Что такое предательство близких, развод, голод, потому что будут расти в любви, в чистоте, в достатке. После таинства венчания Марго и Руслан обнялись с Мариной и Глебом. По их счастливым лицам поняли, что у них тоже любовь. Услышали, что приглашены на свадьбу в следующем месяце. Марго, ты подготовишь наш свадебный танец? спросил Глеб. Конечно, будете самыми красивыми женихом и невестой. Куда нам до вас? Маргоза смеялась, обняла Руслана, поцеловала. До да нас вам целый месяц. Сын Артемий, конечно, не помнил всю эту страшную историю из семейного архива. Он вырос, окончил духовную семинарию, стал проповедником, любимцем всех жителей Василевского острова. Теперь они все и семьей ходили к Артемию на исповедь с красивой белокурой дочкой Ксениией. Марго называла ее так в честь любимой святой, которая спасла ей жизнь на улице Камской. Она всегда ходила к ней, дарила любимые лилии, молила за детей, за всех людей. за всех врагов знала, что её грехи будет кому отомолить. А это самое главное,